«Главные реки». Хотя мне уже девятый год. Я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в какую-нибудь историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. В космос. Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. Во-вторых, у меня было мало ниток. Я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были. У мамы со швейной машинки снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис. А до космоса еще было далеко. И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. И не был так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. Оказалось, никак нельзя забывать про свои дела, потому что получился позор. Я утром немножко заспался. Когда вскочил, время не осталось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одевается пожарный. У них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я полгода тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. Я оделся за 1 минуту 48 секунд, как следует. Только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. Она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. Ребят, уже не было никого. Когда я увидел Раису Ивану издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь пять шагов, обошел Раису Ивану и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее секунды полторы. И когда она вошла, книги мои уже были на парте, а сам я сидел с Мишкой, как ни в чем не бывало. Раиса Иванова шла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания и еще на ходу сказала «Кораблев, к доске!». У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родной парты. Я прямо к ней как будто приклеился, но Рейса Ивановна стала меня торопить. «Кораблев, что же ты? Я тебя зову или нет?» И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала, «Стихи, чтобы я читал стихи, какие заданы, а я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы. -то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано. И не заметит, что я читаю. Я бодро завел. Зима! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь, и в лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь». «Это Пушкин», — сказал Раиса Ивановна. «Да!» — сказал я. «Да!» Это Пушкин, Александр Сергеевич. А я что задала? Сказала она. Да, сказал я. Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю. Кораблев, что, сказал я. Что, что, я тебя спрашиваю, что я задала? Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал. Да что, он не знает, что ли, что вы Некрасова задавали? Это он не понял вопрос, Раиса Ивановна. Вот что значит настоящий верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. Слонов! Не смей подказывать. "Да", сказал я. "Ты что, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаешь, что Раиса Ивановна задала некрасиво? Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только". Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной. "Ну", сказала она. "Что?", сказал я. "Перестань ежеминутно штокать. Я уже видел, что она сейчас рассердится, как следует. Читай наизусть". "Что?", сказал я. Стихи, конечно, сказала она. Ага, понял? Стихи, значит, читать? сказал я. Это можно? И громко начал: "Стихи! Некрасова, поэта великого, поэта!" Ну, сказала Раиса Ивановна. "Что?" сказал я. "Читай сейчас же", закричал бедный Раиса Ивановна. "Сейчас же читай тебе, говорят, заглавие!" Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не сжимая рта. Но я его прекрасно понял, потому что я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал. Мужичонка! Все замолчали, Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показал на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю. И я как будто сразу вспомнил заглавие и сказал «С ноготком!» И повторил все вместе «Мужичонка с ноготком!» Все засмеялись, Раиса Ивановна сказала «Довольно, Кораблев, не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись», потом она добавила «Ну а как насчет кругозора?» Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать из сверхпрограмме интересные книжки. Вчера мы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил? Конечно, я не выучил. Этот змей Путь он не ладен, совсем не всю жизнь испортил. И я хотел во всём признаться Раисе Ванне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал: "Конечно, выучил". А как же? Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвёл чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу. Вот, когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все. И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. Я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину. А тут Раиса Ивановна снова. «Ну, Кораблев, какая же главная река в Америке?» И у меня сразу же появилась уверенность, и я сказал – миси-писи. Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слёз. Ой. Но двойку она мне влепила, будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда до глубокой старости.